Хуфэйцинь опаивает Хувея. Хуфэйцинь приготовил чай, поставил две чашки на стол. Нужно было приступать к задуманному, подмешать снотворное в чай и опаить Хувея, чтобы применить технику песчаной длани и вывести из него тьму. Вот только как заставить Хувея выпить чай? После события ворот поместье Хувей в дом не вернулся. Он бдел, чтобы демоны Мо не разбредались а точнее, просто стоял и прожигал взглядом Могуна, который дожидался отца. Слугам было велено перетаскать сундуки и шкатулки в поместье. Худзин решил все-таки их принять, в знак дружбы. Хувей, собственно, лапно проверил каждый. Когда Хуфый спросил, зачем он это делает, Хувей отозвался сварливо, что, прежде чем принимать дары, нужно проверить, не подложили ли в них птицу подложить птицу, то есть посвататься. В Древнем Китае заявить о своих намерениях можно было, подарив птицу, обычно гуся. Но и курица тоже сгодится, если спрашивать лис. Ху Фэй Цинь сказал, что против курятины ничего не имеет, если ее хорошенько прожарить над огнем. Ху Фэй рассердился и обозвал его болваном, который даже таких простых вещей не знает. Хуфэйцинь тоже ему кое-что припомнил. Ссоры это не было, но... Чтобы применить технику песчаной длани, нужно полностью себя контролировать, не иметь отвлеченных мыслей и сохранять внутреннее равновесие. «Если я предложу ему чай», — подумал Хуфэйцинь, «то он может что-нибудь заподозрить». Когда Хуфэй слишком его донимал или они ссорились, Хуфэйцинь обычно переставал с ним разговаривать и полностью его игнорировал. Так было на Лисе и горе. Но в последнее время события развивались быстро и непредсказуемо. И Хуфэйцинь попросту не успевал реагировать. Хувэй был непостоянен и прихотлив. Его настроение менялось молниеносно. Поступки было сложно предсказать, а ход мыслей предугадать. Нужно правильно разыграть эту карту. Хуфайцинь нахмурил брови и крепко сжал лисью снотворную пилюлю в кулаке. Вероятно, это последний раз, когда… Нет, довольно, нужно очистить разум и отрешиться от всего. Он попытается вывести тьму из Хувея. О том, что будет, если получится или не получится, он подумает после. Услышав, вернее, почувствовав, что Хувей возвращается, Хуфайцинь бросил пилюлю в свою чашку она растворилась мгновенно он понюхал чай попробовал его кончиком языка будто и не примешивал ничего пахнет и на вкус как обычный чай Хувей, затворяя двери мрачновато на него покосился хуфа цинь внутренне напрягся нюх у хувея был совершенен что если он чует запах пилюли в воздухе хувей первым делом проверил под кроватью что ты делаешь удивился Хуфэйцинь. «Думал, не до песок снова туда пролез», сказал Хувей, возвращаясь и останавливаясь возле стола. «А ты?» «Пью чай», сказал Хуфэйцинь. «Пью чай и размышляю». «О чем?» сузил глаза Хувей. «О том, что демоны относятся к богам причудливо», сказал Хуфэйцинь. «Как-как?» Хуфэйцинь сделал неопределенный жест. Лучшего слова он не смог придумать. «Пф, я от тебя любого отвожу». «Не сомневаюсь». После паузы отозвался хуфэйцинь Глаза Хувея стали еще уже. Вероятно, ему не понравился тон, каким это было сказано. Он взял Хуфейциня за плечо и попытался поднять из-за стола. «Время для вечерней медитации». «Солнце даже не село», — возразил Хуфэйцинь, тщательно подбирая слова. Еще рано? Для этого никогда не рано и никогда не поздно, отрезал Хувей. Я еще не допил чай, уперся Хуфэйцинь. Так допивай? Чай не пьют в торопях. Хуфэйцинь повертел чашку пальцами. Я тебе покажу, как пьют чай, вспылил Хувей. Он выхватил чашку из рук Хуфэйциня и опрокинул ее над ртом. Этого Цинь не добивался. Хувей от чего-то поморщился, поглядел в пустую чашку. Сердце Хуфейциня замерло. В следующий раз чай сам заварю, сказал Хувей. Это же мерзость, а не чай. Готов хвостом поклясться, что заваривал его ты. Хуфайцинь оскорбился. Он полагал, что чаи заваривать умеет. Хувей доволок его до подушек. Хуфайцинь, разумеется, сопротивлялся, чтобы не вызвать лишних подозрений если будет слишком сговорчивым. «Хватит уже брыкаться!» Сквозь зубы прорычал Хувей. «Ты как медитировать собрался в таком состоянии? Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Я тебя укушу, если не присмиреешь». Он действительно куснул Хуфей Циня за шею. Больно не было, но Хуфей Цинь все-таки рыкнул на Хувея Аполисьи. «Знать бы, что в твоей голове творится!» Пробормотал Хувей, ненадолго прижимаясь лбом к его плечу. Но тут же обмяк и навалился на него всем телом. «Засыпает», — сообразил Хуфэйцинь. Лисья снотворная пилюля подействовала. Немалых трудов стоило выбраться из-под него. Хуфэйцинь осторожно перевернул Хувея навзничь. Фейцинь, пробормотал Хувей. Глаза его приоткрылись и закрылись снова. Хуфайцинь подождал немного, потом потрогал его запястье. Все указывало на глубокий сон. Хуфайцинь привел себя в порядок, попытался сделать то же с мыслями. Не так-то просто это сделать. Он не имел ни малейшего представления, что будет дальше.